Совместные походы донских и запорожских казаков к берегам Турции и Крыма. Прекращение войн между Польшей и Россией периода смутного времени позволило запорожским и донским казакам приступить к совместным действиям против общего врага Крымского ханства и Османской империи. Наличие формально мирных отношений с этими государствами ничуть не смущало казачество, воспринимавшее набеги на крымчаков и турок как своеобразную, так сказать, священную войну в защиту интересов крестьянского мира. Первые совместные походы запорожских и донских казаков были предприняты еще в XVI веке. В 1561 году они совместно вышли из Дона в Черное море и напали на Кафу. Однако наибольшего размаха они приобрели после окончания Смутного времени и заключения мира между Россией и Польшей в 1618 году. Опасность совместных морских походов очень беспокоили турецкие власти. Настолько, что в 1618 году они устроили на реке Каланче под Азовом сторожевую башню с орудиями и засыпали «Мертвый Донец», через который казаки обходили турецкие укрепления. Но эти усилия были напрасными. Донцы обходили по протокам Азов и все активнее выходили в море. В 1621 году 1300 донских казаков и 400 запорожцев организовали совместный морской поход во главе с атаманами Василием Шалыгиным, Сулимой, Шилом, и Яцко. Совместно они напали на Ризу. В декабре того же года 50-тысячная армия казаков захватила крепость Белгород и Килия. Все турки и татары в крепости были перебиты. Было освобождено из плена большое количество поляков, в том числе четыре, так сказать, важных лица. Летом 1622 года 800 донских казаков под командованием атамана Исая Мартемьянова вышли в морской поход. Пять дней они сторожили в море турецкие суда, захватив корабль и две комяги, купеческие суда. 26 июля они возвратились с добычей в монастырский городок, привезя помимо разнообразных трофеев три пушки. Другой отряд из 700 запорожских и донских казаков на 25 стругах под командованием атамана Шило в июле того же года совершил совместный поход к турецким берегам. Он захватил несколько прибрежных селений. Турки попытались перехватить этот отряд и выслали эскадру галер. В сражении турки захватили 18 казацких судов и около 50 казаков. Общие потери отряда составили почти 400 человек. Однако основная часть отряда 8 августа благополучно вернулась на Дон. В том же 1622 году 500 донских казаков и 70 запорожцев на 30 стругах отправились в морской поход на Трапезунт. хотя город они и не взяли, однако разорили его окрестности, а кроме того еще и перебили местных жителей и турецких купцов и сожгли стоявшие там суда. Особое недовольство как русского, так и турецкого правительства вызывал тот факт, что, несмотря на наличие с турецким султаном Ахмед-султаном мира, казаки без всякого разрешения совершали на его владение набеги, а воевать с Польшей отказывались. В связи с этим Михаил Федорович требовал немедленно прекратить этот произвол и категорически запрещал грабить крымские и турецкие владения и корабли. Поскольку частые набеги донцов и запорожцев вызвали возмущение блистательной порты, в Турцию отправилось посольство дворянина Кондырева с целью уладить отношения с портой. Уже возле Босфора корабль, в котором они плыли, попал в сильный шторм и был вынужден укрыться у городка Легры. Из-за казачьих набегов этот городок был пуст, все его жители разбежались. 28 сентября послы сошли на берег, в ста верстах от Константинополя у селения Кондра. Само селение, состоявшее из 500 домов после набега казаков, представляло собой обгорелые развалины. Это произвело удручающее впечатление на посла. Далее их путь пролегал сухим путем. В таких условиях положение русских дипломатов было более чем двусмысленным. Им пришлось применить чудеса дипломатической изобретательности, чтобы не спровоцировать войну с османами. Именно поэтому ничуть не удивительно, что 10 марта 1623 года царь Михаил Федорович издал указ, запрещавший донским казакам совершать набеги на турецкие города и нагайские улусы без царского дозволения. Годом ранее в Турцию... было направлено посольство во главе с посланником Петром Ивановичем Мансуровым и дьяком Семеном Самсоновым, которые обещали султану прекратить подобные набеги. Царь требовал, чтобы казаки с Азовом помирились и к турским никоторим городам и на море на тульских людей войною не ходили и задору некоторого тульским людям не чинили до тех мест, пока местопосланники наши у турского царя будут. Однако предостережение царя казаков не остановило. Весной 1623 года около одной тысячи человек, из них 400 были запорожцами, отправились на 30 стругах к Крымским берегам. Войдя в Керченский пролив, они захватили турецкую Комягу, на которой находился сын темрюкского градоначальника, выехавший в море на прогулку. В конечном итоге казаки выпустили его после того, как отец заплатил выкуп в две тысячи золотых. Известие о появлении на море казаков вызвало настоящий переполох среди турецкого населения Кафы. Находившееся в городе русское посольство, прибывшее из Константинополя, стало невольным заложником сложившейся ситуации. Их всячески задерживали, видимо, рассчитывая на то, что они могут стать заложниками в случае нападения. До 20 июля посольство находилось в городе. Как только они покинули его и прибыли в Керчь, появились казацкие струги. Они захватили еще одну турецкую камягу, частично перебив, А частично взяв в плен ее экипаж, это вызвало новый переполох. Послов Кондырева и Бармасова схватили прямо на корабле, на который они только что погрузились, и привели в одну из крепостных башен, грозя убить их. Турки требовали гарантии безопасности города и всех судов, стоявших в порту. Кондырев был вынужден отправить казакам кречетника Бакина. и переводчика Бидеева, уговорить их, чтобы они отошли от Крымских берегов. Казаки ответили уклончиво, заявив, что без добычи домой не возвратятся, и прошли мимо Керчи дальше к Кафе. В конечном итоге послы были вынуждены возвращаться на Дон сухим путем через Таманские степи под конвоем татар. В Темрюке... Послам предъявили претензии, требуя от них две тысячи золотых, уплаченных за сына градоначальника. Ссора едва не переросла в резню. С трудом, сопровождавший посольство Ахмеда Ага, откупился от темрюкцев подарками и продолжил путь. 30 июля на реке Ея послов ограбил нагайский Мурза бедей, мстя за набег казаков, совершенный ранее. Только 3 августа с большим трудом послы достигли Азова, но и здесь их едва не растерзали местные жители, угрожая смертью за грабежи донских казаков. Только 20 сентября посольство было встречено казаками на реке Каланче и припровождено далее в Москву, а на следующий день вернулся с моря казачий отряд. Оказалось, что они захватили в Устье Дона турецкую Камягу, которая шла из Азова в Кафу, убив 20 турок. В июне 1623 года запорожцы также вышли в морской поход. На этот раз они направились к Кафе, где стоял турецкий флот. Турки в это время пытались сместить на Крымском престоле Мухаммед Гирея, и поставить более покладистого Джанибек Гирея. Междуусобную войну вступили запорожцы, оказавшие помощь Мухаммеду. Оказавшись между двух огней, осажденные в кафе турки пошли на компромисс и отказались от смены власти в Крыму, вернув престол Мухаммед Гирею. После этого казаки двинулись в Константинополю. Весь день 21 июля они простояли на расстоянии прямой видимости от стен города, наводя страх на султана и его приближенных. Затем ненадолго пропали из поля зрения, но лишь для того, чтобы через несколько дней вернуться снова. На сей раз они сожгли босфорский маяк и разорили несколько селений, после чего повернули обратно к Запорожской сечи. Осенью, несмотря на заключенный мир, Донские казаки угнали одну тысячу лошадей. В ответ отряд азовцев под командованием Ассан-Бея совершили 6 декабря набег на казачий городок Маныч. Этот рейд оказался на руку донцам, которые использовали его как предлог для новых операций. В результате весной 1624 года казаки снова организовали морской поход 1500 человек. на 55 стругах, участвовали в походе и запорожцы. Походным атаманом был избрандонской казак Демьян. Прибыв к Кафе, казаки высадились на берег и проникли вглубь татарских земель, напав на ярмарку. Нагрузив струги богатой добычей, казаки двинулись в обратный путь. Однако по пути попали в сильную бурю. 12 стругов было разбито и затонуло. После этого донцы разделились. Одни двинулись к монастырскому городку, другие продолжили набег. В 1624 году донские и запорожские казаки совершили новый совместный поход. 21 июля на 150 стругах они появились у Константинополя, сожгли и разграбили укрепления у Бую-Кдере, и Сденгу. Известие о появлении казаков так сполошило столичные власти, что в море немедленно была выслана сильная эскадра. Чтобы отбить нападение, турки выслали в море до 500 больших и малых судов, а бухта Золотой Рог была перетянута огромной железной цепью. Впрочем, опасения османов были напрасными. Казаки предпочли вернуться с награбленным добром обратно на родину. В 1625 году казаки снова вышли на морской промысел. С первыми весенними днями они снарядили отряд из 2030 человек и двинулись из монастырского городка в Черное море. Попутно они разорили город Евпаторию и окрестное селение. Затем, объединившись с запорожцами, они направились к Трапезунду. Высадившись на турецкий берег, казаки четыре дня упорно бились с местными жителями, но в конце концов захватили его. Хотя в конечном итоге они были вынуждены оставить город ввиду опасности приближавшихся турецких войск. В результате началась ссора донцов с запорожцами, которая переросла в открытое столкновение. Запорожцы обвинили своих коллег, что их неудачи объясняются поспешностью действий донцов. В результате схватки погиб один из донских атаманов. С трудом ссору удалось прекратить. После этого казаки захватили у берегов Анатолии несколько турецких барок, которые вышли из устья Дуная, освободив несколько литовцев из рабства. Однако радость была преждевременной. Казачий отряд попал в засаду из 50 турецких галер под командованием Капудан-Паши, Решит-Паши. На западном побережье Черного моря при Карагмане произошло грандиозное морское сражение. Сначала верх начали одерживать казаки. Они окружили адмиральскую галеру. Очень помогло им то, что, видя соплеменников рабы на галере, многие из которых были славянами, отказались грести. Однако в конечном итоге победили турки. Сказывалось превосходство турецких галер над казацкими чайками и стругами в размерах и мощности вооружения. Благодаря поднявшемуся сильному волнению турки разметали казачий флот, 270 казачьих судов было разбито, 780 человек попали в плен и заняли место гребцов на галерах. Пока казаки разоряли Трапезунт, на донские городки напали так называемые азовские люди. Как только из Трапезунда вернулся посланный туда отряд, атаман повел людей на приступ Азова. Собрав до пяти тысяч человек, донцы подошли к крепости и дважды штурмовали ее, захватив одну из башен. Однако башня обрушилась, и захватить остальные укрепления казаки так и не смогли. Во время приступа получил ранение атаман Епиха Родилов. В конечном итоге, разрушив захваченную башню до основания, донцы отошли, прихватив в качестве трофеев девять пушек, а остальные разбив. Медные фрагменты орудий казаки также взяли с собой. отправив их в качестве дара в монастырь в Воронеже для переплавки на колокола. Разрушение сторожевой башни Каланчи открыло донским казакам выход в море, и они смогли спокойно продолжить свой промысел. К осени в море оставались 27 стругов с 1300 казаками, которые продолжали рейды и рассчитывали вернуться к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, к 1 октября. Осенью 1626 года 2000 донских и 10 тысяч запорожских казаков на 300 стругах снова ходили в поход на Трапезунд и другие турецкие города. Однако турецкий флот перехватил казацкий отряд. Потеряв около 500 человек донцов и около 800 запорожцев, казаки вернулись по своим домам. Причем около 500 запорожцев остались зимовать на Дону. Стремясь хоть как-то обуздать своих подданных, 2 сентября 1627 года Михаил Федорович снова издает грамоту донским казакам, в которой запрещает им грабить турецкие города и селения. Царь, Жестко требует, чтобы казаки турского Мурат-Султана с людьми не задирались и на море не ходили, а судов не громили и городов и мест не воевали. Тем меж нас и турского Султана ссоры не чинили. В указе извещалось, что в Турцию через Дон едет русский посол Семен Яковлев и дьяк Петр Евдокимов, С турецким послом. Их сопровождал елецкий сотник Федор Есипов. Посольство на 21 струге спустилось вниз по дону от Воронежа до Азова, где продолжило свой путь дальше. А Есипов, со своими людьми, оставив на Дону струги, вернулся обратно. По указу Есипову предписывалось снова вернуться на Дон и возвратить струги в Воронеж. заодно переправив на них пленных, взятых донскими казаками. 2 июля 1629 года Михаил Федорович снова издает указ, запрещающий казакам нападать на турок и крымчаков, грозя им в противном случае царской опалой. Однако предостережение московских властей, видимо, в очередной раз не оказало на донских казаков никакого влияния. Уже 6 октября того же года на Дон была отправлена другая грамота, в которой царь пеняет казакам за совершенные разбойное нападение. Несмотря на наличие мирных отношений с Турцией и Крымом, донцы совершили набег на крымские улусы Шангирея и сожгли город Красов, перебив и взяв в плен его жителей. Поэтому Михаил Федорович, требовал от казаков повиновения и прекращения военно-морских походов. В 1630 году турецкое правительство организовало крупную экспедицию против казаков. К устью Днепра были направлены 15 галер с пятитысячным отрядом янычар. Недалеко от Константинополя, у православного монастыря Сизебола, турки наткнулись на шесть запорожских чаек. Казаков было всего три сотни человек. Они причалили к берегу и стали пробиваться в монастырь. Монахи впустили единоверцев. Восемь дней янычары осаждали монастырские укрепления, пока в море не появился отряд из 80 казацких чаек. При их появлении турки спешно сняли осаду и бросились грузиться на галеры. Но прежде казаки захватили две галеры. остальные были вынуждены с боем отходить обратно в Константинополь. В 1630 году запорожцы снова вышли в Черное море. Однако на этот раз, в стычке с турецким флотом, они потерпели поражение. В сражении у Очакова турки захватили в плен 55 чаек и 800 казаков. Зимой 1631 года 32 второго годов на Дон был отправлен воевода Лев Волконский со стрельцами для сбора сведений о деятельности казаков. В своей отписке Волконский сообщил царю, что донские казаки находятся в мире с азовцами, сознавая, что за нарушение царского указа их ждет опала и лишение царского жалования. Однако свои обязанности донцы выполняли. Они охраняли границы и принимали пленников, сбежавших от турок татары и ногаев, провожая их до русских пограничных городов. Волконский также подтвердил, что на Дон приходят запорожцы и склоняют донцов к походам на турок. Так, в 1631 году вместе с запорожцами на турецкие города ходили полторы тысячи донских казаков, Однако, поскольку пробиться обратно к Дону они не смогли, то ушли на Днепр Запорожскую сечь. Кроме того, воевода сообщал о том, что, по его сведениям, польский король заключил мир с султаном на пять лет и велел сжечь все суда запорожцев. В 1633 году запорожские казаки под начальством атамана Сулимы совершили поход по Черному и Азовскому морям, совершив нападение на Азов, Измаил и Килию. Опустошили побережье между Днестром и Дунаем. После заключения мирного договора Польши с Османской империей начинается отток казачества из Запорожья на Дон. 12 марта 1633 года воронежский воевода Матвей Измайлов доносил, что на Дону появился отряд запорожцев численностью Более 400 человек во главе с полковником Павлом Янковым. Они просили принять их в русское подданство. За ними прибыли донские казаки, которые зимовали в Запорожье. В 1635 году запорожцы и донцы провели новый совместный поход против турок. 20 апреля с Дона на Черное море пришли 34 струга под командованием атамана Алексея Лома, а с ним запорожский полковник Сулима. Вскоре к ним присоединились еще 30 запорожских стругов. Объединенный флот направился к Керчи. В мае 1638 года сучавский митрополит Варлаам сообщил в посольский приказ, что по его сведениям запорожцы захватили город Белгород и, разграбив его, вернулись в Сечь. Общую численность казаков он определил в 20 тысяч. Он же сообщил, что турки готовят послать Казову 10-15 галер, в каждой по 100-200 человек. Чтобы обеспечить безопасность Константинополя от нападения донских и запорожских казаков, султан разместил 10 тысяч янычар у входа в Босфорг. Чтобы пресечь дальнейшие походы казаков в море в мае 1635 года, царь Михаил Федорович снова издал указ, в котором повелел, чтобы донцы на море не ходили и судов не громили и к султановым городам и селам войною не ходили. В 1638 году объединенный отряд из 1700 казаков встретился в море с флотом Пиали-Паши. Казаки вступили в сражение с турками, потеряв до 700 человек. Потери турок составили 100 человек. Это поражение показало, что турецкий флот вполне приспособился к действиям казаков и все эффективнее защищает свои владения от морских рейдов. К концу 30-х годов 17 -го века под давлением польского правительства запорожские гетманы прекращают морские походы против турок. В 1638 году, после неудачного казацкого восстания, польские власти ликвидировали все привилегии запорожцев для контроля за территорией была построена крепость Кайдаки, которая была населена польскими немцами, а в 1640 году было ликвидировано гетманство. Отныне король назначал на Украину своих комиссаров и войтов. Кроме того, благодаря усилиям турецких властей к этому времени, походы казаков стали не столь успешными. Разобравшись в тактике действия запорожских и донских казаков, турецкое правительство стало предпринимать эффективные контрмеры, существенно осложнившие выход из Днепра в Черное море. Несмотря на это, Простые казаки по-прежнему участвовали в военных действиях против турок. Для этого они переходили границу и уходили к своим коллегам на Дон. Запорожцы участвовали практически во всех крупных операциях донских казаков, в том числе в знаменитом Азовском сидении 1637-1642 годов.